Персональный проект iiwe.pp.ru представляет. Лавкадио Хирм. Легенда о Хойче без ушей. Семь столетий устлала забвением кровопролитную брань у Данаура в проливе Симоноса, где в древние времена столкнулись могучие кланы Хайса, Билитайра, Иггензи и Лиминамото в своем роковом противостоянии. Клан Хайса был разрушен до основания женщины дети, и даже юный император Антоку Тено остались на побоище. Вот уж 700 лет призрачные тени не дают покоя этому мору и его прибрежным пескам. Напомню вам о необычных крабах, называемых крабами Хаисы, на панцирях которых можно увидеть человеческие лица. По легенде, это души павших воинов Хаисы. Это далеко не единственное странное явление в этих местах. Темные ночи под волнами и на пляже мерцают тысячи призрачных огней, бледные светила, которые местные рыбаки называют аниби или огнями демонов. И всегда, когда ветер начинает подниматься, из глубин моря доносится гул, напоминающий звуки брани. В давние времена духи Хейсы были более неспокойными, чем сегодня. Они всплывали из глубин моря, окружали ночные суда, стремясь их потопить, и без устали подстерегали пловцов, чтобы утянуть их в морской бездне. Чтобы успокоить эти беспокойные души, Вакамагасеки... Был построен буддистский храм Амидадзи. На берегу, неподалеку, устроили кладбище и установили памятники в честь погибшего императора и его верных вассалов, где проводились регулярные буддийские службы память о душах павших. С появлением храма и памятников хаесы стали проявляться реже, Хотя до сих пор иногда бывают странные проявления, свидетельствующие о том, что они еще не нашли полного покоя. В древнем Акамагасеке некогда проживал слепой музыкант по имени Оич, который был известен своим искусством рассказывания историй и игры Набиева. Еще в юности... Он усердно обучался этим двум искусствам и уже в раннем возрасте превзошел своих учителей. Как профессиональный Биво Хоси, он заслужил себе репутацию в основном благодаря своим рассказам о воинах кланов Хаоса и Гэнзи. Говорят, что когда он исполнял песню о брании Придоноура, даже духи не могли удержаться от слез. В начале своей карьеры Хойчи был невероятно беден, однако удача однажды улыбнулась ему. Священник храма Амидазы, большой любитель поэзии и музыки, часто приглашал Хойчи в храм для того, чтобы насладиться его музыкальными произведениями и поэтическими чтениями. Восторгаясь удивительным талантом молодого человека, священник предложил Хоичи переехать и проживать в храме. Это предложение было принято с глубокой благодарностью. Хоичи получил комнату в храме, и в обмен на пропитание и жилище он должен был радовать священника своими музыкальными выступлениями в те вечера, когда у него не было других дел. В одну из теплых летних ночей священник получил вызов провести буддийскую службу в доме недавно скончавшегося прихожанина. Отправившись исполнять свою обязанность, вместе со своим помощником он оставил хоечи в тишине храма. Вечер оказался необыкновенно жарким, и слепой музыкант в поисках прохлады решил отдохнуть на веранде, прилегающей к его комнате. Эта веранда открывала вид на уютный сад, расположенный за храмом Амидадзи. Там Хоичи, в надежде скоротать время, играл на своей биве, ожидая возвращения священника. Однако полночь пробила, а священника все еще не было. В помещении стояла невносимая жара, и Хоичи продолжал пребывать на улице. внезапно Ему показалось, что он слышит шаги, приближающиеся со стороны задних ворот. Кто-то пересек сад, подошел к веранде и остановился прямо перед ним. Но это был не священник. Глубокий голос, грубый и бесцеремонный, обратился к нему по имени, как если бы самурай обращался к своему подчиненному. ойчи Хойчи был настолько ошеломлен, что сначала не смог найти слов, и голос прозвучал снова, теперь уже с оттенком грубого приказа. «Хойчи!» «Да?» — ответил слепой мужчина, ощущая угрозу в голосе. «Я слеп, я не могу узнать, кто зовет». «Нечего бояться», — заявил незнакомец, обращаясь теперь уже более мягко. «Я проживаю недалеко отсюда» и пришел к вам с посланием. Мой текущий господин – персона высокого ранга, который сейчас остановился в Акамагасеке со своей свитой. Он выразил желание посетить место битвы на Данноури, и сегодня сделал это. Узнав о вашем мастерстве воспроизводить историю этой битвы, он выразил желание послушать ваше исполнение Так что вам следует взять свою биву и немедленно следовать за мной дом, где благородное собрание находится в ожидании. В те далекие времена пренебрежение приказом самурая нередко приводило к серьезным последствиям. Хаичи немедленно натянул сандали, схватил свою биву и последовал за таинственным воином. Тот с невероятным проворством уверенно вел его вперед, постепенно увеличивая темп. Рука, которая так уверенно направляла его, была твердой, как сталь, а звон его шагов предполагал, что незнакомец был в полной броне, возможно, членом дворцовой охраны. Первоначальная тревога Хайчи полеглась. Ему казалось что ему улыбнулась судьба. Вспоминая обещания Самурая о выдающемся человеке высокого звания, он предположил, что господин, желающий услышать его музыку, может быть до имя первого класса. Их путь вдруг преградили гигантские ворота. Самурая остановился. И Хаичи почувствовал замешательство. «В этой части города...» Он не пропоминал столь масштабных ворот. Это были явно не главные ворота храма Амедадзи. Кайман командовал сумурай резким голосом, и ворота распахнулись громким скрежетом в ночной тишине, позволяя им продолжить свой путь. Они быстро пересекли тихий сад и остановились у неопознанного входа где самурай громко объявил «Я привел Хаичи», он внутри. Вслед за этим послышались различные звуки. Звук бегущих ног, скользящих экранов, открывающихся дверей и женские голоса. Хаичи чувствовал, что они служанки в доме высокопоставленные особы, но конкретное место его пребывания он так и не опознал. Но времени на размышления у него не было. После того, как ему помогли подняться по каменным ступеням, последняя из которых отметила конец его пути в сандалиях, женская рука провела его через множественные коридоры, отражающие свет на полированном дереве, между монолитными столбами, через огромные залы с лакированными полами, прямиком середину величественной палаты. Он ощутил присутствие множества важных персон. Желк одежд слегка шуршал, напоминая шепот ветра в лесу. Также до него доносился тихий гул голосов, ведущих шепотную беседу. Их речь была заполнена дворцовыми оборотами. Фаичи пригласили усесться и расслабиться предложив подушку для колен. Когда он занял свое место и настроил свой инструмент, женский голос, который он определил как голос Роджо, начальница женского обслуживания, обратился к нему, произнеся «Теперь требуется прочитать историю Хейсы под аккомпанемент бивы Осознав, что полное чтение этой истории потребует несколько ночей, Хейч Спросил, вся история Хейси действительно велика, и чтение ее требует много времени. Какую же часть вы желаете услышать? Женский голос отозвался. Расскажите нам о битве при Данаура, ибо ее горечь наиболее глубока. И так Хаичи, в свой голос до самых небес, начал воспевать песнь о сражении на горьком море. С помощью своей бивы он искусно воссоздавал звуки напряженных весел, гул кораблей, свист, стрел, крики воинов и топот ног. от звуки стали, ударяющиеся об шлемы и мрачный плеск падающих в воду тел. Между аккордами слева и справа от него он слышал тихие восклицания. «Невероятный артист! В нашей провинции еще не слышали такого исполнения. Во всей империи нет певца, подобного Хэйч». Эти слова придали ему сил, и он начал играть и петь с еще большей убедительностью, погружая аудиторию в глубокую тишину изумления Но когда он наконец описал судьбу невинных, гибель женщин и детей и смертельный прыжок Ниину Амой с имперским младенцем на руках, все присутствующие издали продолжительный пронзительный вопль ужаса. Затем они зарыдали так громко и отчаянно, что слепой музыкант был потрясён масштабом горя, который он вызвал. Рыдания и вопли долго не утихали. Но постепенно звуки плача стали утихать, и вновь в глубокой тишине Айчи услышал голос женщины, которую он посчитал за Раджи. Она сказала, нам рассказывали о вашем искусстве игры на биве, и что в рецитативе вы не имеете себе равных, но мы не могли представить кто-то может быть столь мастерски искусен, как вы сегодня вечером. Наш господин намерен щедро вас наградить. Он желает, чтобы вы играли для него каждую ночь в течение следующих шести ночей, после чего он, вероятно, отправится в свое величественное путешествие обратно. Поэтому завтра вечером вам следует прибыть сюда в тот же час. Тот же слуга, который сегодня сопровождал вас, будет послан за вами. Есть еще одно условие, о котором я обязана вас проинформировать по приказу. Вам необходимо воздержаться от обсуждения своих визитов здесь во время пребывания нашего господина в Акамагасеке. Поскольку он путешествует инкогнито, он настоятельно просит не упоминать о этих встречах. Теперь вы можете вернуться в свой храм. После выражения своей признательности Хаичи был сопровожден в прихожую поместье где его уже ожидал тот же слуга, который ранее сопровождал его. Он проводил Хаичи до задней веранды храма, где они и попрощались. С приходом рассвета Хаичи обнаружил, что его ночное отсутствие прошло незамеченным. Священник Вернувшийся поздно вечером был уверен, что Хаичи спал. Весь следующий день Хаичи провел в покое, не произнеся ни слова о своем ночном приключении. В следующую ночь, тем не менее, самурай снова пришел за ним и повел к величественному собранию, где Хейч воспел еще одну историю, вызывая такое же восхищение как и во время предыдущего выступления. Во время второго визита его отсутствие в храме было обнаружено. После утреннего возвращения священник нежно упрекнул его. «Мы беспокоились о тебе, дорогой Хаичи. Не стоит блуждать так поздно, особенно учитывая твою слепоту и одиночество. Почему ты ничего не сказал? Мы могли бы... «Послать кого-то сопровождать тебя? Куда ты ушел?» Хаичи ответил уклончиво. «Прошу прощения за свое молчание, уважаемый священник. Мне пришлось заняться делами личного характера, которые не могли быть отложены». Священник был удивлен, но не обижен молчанием Хаичи, которое показалось ему странным и вызвало подозрение Он опасался, что слепой юноша мог быть обманут или очарован злыми духами. Он решил не задавать больше вопросов, но тайно поручил слугам храма следить за хойч и следовать за ним, если тот снова покинет храм после заката. Следующую ночь Хайч был замечен, покидая храм. Слуги немедленно зажгли свои фонари и последовали за ним. Ночь оказалась мрачной и дождливой, Хаичи опередил их и исчез с дороги. Он двигался с удивительной скоростью для слепого, особенно учитывая находящуюся не в лучшем состоянии тропу. Мужчины обошли каждый дом, где мог бы оказаться Хаичи, но никто не мог сказать им, куда он направился. В конце концов, возвращаясь в храм по берегу, Они услышали неповторимый звук бивы, громко звучащий на кладбище Амидаей. Кроме нескольких призрачных огней, которые обычно мерцают там в темные ночи, вокруг царила глубокий мрак. Слуги, не теряя ни мига, спешили к кладбищу. При свечении своих фонарей они увидели Хойчи, который Сидя наедине под дождем перед мемориалом Анто Кутена, раздавал звуки своей бивы и пронзительно исполнял балладу о битве при Донавуре. Вокруг него, над могилами, горели призрачные огни умерших, словно свечи. Никогда прежде столько призрачных огней он и би не проблескивало в поле зрения человека. «Ой, Чи-сан! Ой, чи -сан. ой чи Эхом раздавались крики слуг, Как отголоски в пустоте. «Ты под шарами?» «Ой, Но эти слова, легкие как пух, Бессильно пролетали мимо слепого артиста. Упорно ударяя по Биви, Он все более и более пылко воскрешал Песнь о битве при Донор. Слуги кинулись к нему, кричали ему прямо в ухо «Ой, Чисан! Ой, Чисан!» «Немедленно возвращайся домой с нами!» С решительной вежливостью он отверг их призывы. Прервать мое выступление перед такой величественной аудиторией неприемлемо. Помимо всей абсурдности ситуации, слуги не смогли сдержать смех уверенные, что он был околдован. Они схватили его, подняли на ноги и волоком отвели обратно в храм. Там, по приказу священника, его немедленно раздели, переодели в сухую одежду, посадили поесть и попить. Затем священник настоял на полном объяснении такого странного поведения своего подопечного. хоть медлил словно выбирая каждое слово, прежде чем начать свой рассказ. Но в конце концов, видя тревогу и недоумение в глазах священника, он решил прервать свое молчание и рассказал о всех произошедших событиях, начиная с первого визита самурая. Священник с грустью произнес «Ойч, мой бедный друг!» Ты находишься в глубокой опасности. Как трагично, что ты не решился довериться мне раньше. Твое непревзойденное мастерство в музыке, кажется, ввлекло тебя в паутину странных неприятностей. Должно быть очевидно, что ты не посещал никакого поместья, а проводил свои ночи на кладбище среди погоста Хайки. Именно перед мемориалом антоккутэна тебя обнаружили наши люди сидящим под дождем все что ты воспринимал было миражом кроме призыва умерших повинуясь им хоть раз ты подверг себя их власти если ты снова последуешь их зову после всего что уже случилось, они разорвут тебя на куски. Но даже если бы ты решительно противостоял, они рано или поздно уничтожили бы тебя. Сегодня ночью я не могу оставаться с тобой. Меня призывают для выполнения другого обряда. Но прежде чем я уйду, необходимо защитить твое тело, нанеся на него священные символы. По мере угасания дневного света священник вместе со своим учеником приступили к своему религиозному обряду их тонкие пищи и кисти аккуратно наносили тексты священной сутры известный как ханя шингио на каждую доступную часть тела на грудь и спину на лицо и голову на шею руки и ноги даже на подошвы И все участки тела, скрытые от посторонних глаз. По завершении своей работы священник взглянул на Хайч. Его глаза были полны тревоги, но и уверенность в своем плане проступала. Сегодня вечером, как только я уйду, устройся на веранде и жди. Тебя непременно вызовут. Но независимо от того, что произойдет, не отвечай. Не двигайся, ни слова не произноси, оставайся неподвижным, как в состоянии глубокого замышления. Если ты совершишь хоть малейшее движение или произнесешь хоть одно слово, они разорвут тебя на части, не позволяй страху овладеть тобой и даже не думай кричать на помощь, она будет бессильна. Если ты будешь следовать моим указаниям, угроза минует тебя, и ты больше не станешь знать страха. Когда наступила ночь, священник и его ученик отступили в сторону, оставив Хойча в его уединении. Согласно полученным указаниям, он уселся на веранде, рядом на полу, аккуратно расположил свою биву, затем принял позу для медитации и замер, контролируя каждый вдох и защищая себя от приступа кашля. Так, погруженный в свои мысли, он провел несколько часов. Издали донеслись звуки приближающихся шагов. Они преодолели ворота, прошли через сад и замерли прямо перед верандой ойчий голос глубокий и насыщенной властью произнес его имя однако слепой музыкант бесшумно задержав дыхание оставался неподвижным ойчи голос повторил на этот раз явным оттенком упрека и вновь уже с нескрываемой злостью ойчи Но Хаичи, неподвижный, как скульптура, не откликнулся. Голос прорычал в злобе. Такое молчание недопустимо. Надо узнать, где этот юнец. Вслед за этим послышались гулкие шаги, поднимающиеся на веранду. Они приближались все ближе и ближе. Затем внезапно остановились рядом. Затем наступило Невыносимая тишина, течение которой Хойча ощущал, как его сердце бешено стучит, оглушая его тело на многие долгие минуты. В конце концов, грубый голос вновь раздался рядом. «Вижу Биву, но от музыканта лишь два уха присутствуют. Вот почему он не откликается». У него нет рта, чтобы ответить. Остались только уши. Теперь я унесу эти уши к своему господину в доказательство того, что его величественные приказания исполнены, насколько возможно. В этот момент Хойча ощутил, как стальные пальцы хватают его уши и с грубой силой отрывают. Несмотря на оглушительную боль, Он не произнес ни звука. Гулкие шаги отдалились по веранде, спустились в сад, удалились вдоль тропинки и, наконец, стихли. С каждой стороны головы слепой музыкант ощущал теплую струю крови, но не рискнул даже поднять руки. рассвет уже приближался, когда священник возвратился. Без малейшего колебания он направился к задней веранде, но внезапно подскользнулся на неожиданно скользкой поверхности. Из его груди вырвался крик ужаса. В свете своего фонаря он увидел, что по земле течет кровь. Затем его взгляд упал Махач, который все еще сидел в позе медитации с кровью, медленно стекающей из его ран о бедный хоч в ужасе вскричал священник что случилось ты ранен услышав знакомый голос слепой музыкант успокоился слезы потекли по его щекам и задыхаясь от волнения он рассказал о невероятных событиях прошедшей ночи о несчастный хоч Воскликнул священник Это все моя вина, моя неоспоримая ошибка. Я приказал осветить каждую часть твоего тела священными молитвами, кроме твоих ушей. Я доверил это задание моему помощнику и сокрушаюсь, что не удостоился проверить, выполнено ли оно. Но теперь уже ничего не изменить. Мы можем лишь попытаться уменьшить твои страдания и помочь заживлению твоих ран. Бодрись, мой друг, ты в безопасности, и нежеланные гости не потревожат тебя больше. С помощью опытного врача Айчи скоро восстановился. История о его невероятном приключении быстро распространилась, и его слава начала расти. Многие знатные люди прибыли в Пакамагасеки, чтобы услышать его историю, и их щедрые дары обеспечили ему уютную жизнь. Но после этого приключения все стали знать его как Мими Наши Оочи, что в переводе означает Оч без ушей». Перевел и прочитал Илья В. Аксенов.